именно потому, что это так. Можно ли сказать, что якобинцы не правы в своем решении унести Жан-Жака из изысканного парка какого-то аристократа и водворить его в дом, почитаемый народом? Нет, что бы ни говорил масье Гербер, они правы. И как бы Фернан не выставал с сердцем против того, что Жан-Жака кладут рядом с Вольтером, он понимал, что и это оправдано. Если бы едкий разум одного и клокочущие чувства другого не слились в единое пламя, революция не победила бы. Однако с каждой минутой медленного движения процессии Фернанд все меньше и меньше взвешивал и судил. Мысли его смешались, перешли в чувства, в огромные чувства, общие с народом, среди которого он шел. А народ сегодня преисполнен гордости и веселья. Это был великий человек, тот, которого они вернули себе. Он принадлежал им, народу Парижа. Он не генерал и не государственный деятель. Он не выигрывал сражений и не заключал великолепных договоров. Он был лишь писатель, философ. Они толком даже не знали, что это такое, и едва ли один из ста читал его книги. Но несколько его слов, несколько его лозунгов, которые они слышали на всех перекрестках и которые в минуту колебаний запали им в сердца, были такими словами, что, услышав их, нельзя было не двинуться в поход и не вступить в бой. И они двинулись в поход, и они вступили в бой и победили. Значит, книги усопшего стоили больше пушек генералов и перьев государственных деятелей, и нынче... Эти сотни тысяч людей чувствовали свою тесную духовную связь с усопшим, а они возвысились в собственных глазах, ведь и они теперь приобщились к духовному началу. Так триумфально шествовал мертвый Жан-Жак по тем самым улицам Парижа, по которым живой Жан-Жак нередко самым жалким образом бежал от своих преследователей и те же люди, которые поднимали насмех его, чудака и безумца, теперь обнажали голову перед ним, мудрецом и учителем. Повсюду слышались музыка, пение, но из всего выделялась, все перекрывала та народная песня уже, которую принесли с собой марсельские борцы за свободу и которую конвент объявил недавно гимном республики Марсельеза. Музыканты, находившиеся в рядах процессии, и те, кто оставался в ней, ее, играли эту песню, а десятки тысяч людей, шедших в процессии, и десятки тысяч, глядевших на нее, пели «Вперед, сыны отчизны, милый, день вашей славы» наступил. Со всех сторон звенела, гремела зажигательная песня республики, и казалось, будто она подгоняет длинную процессию вперед к пантеону. Всякий раз, когда шествие огибало угол, Фернан видел плывущий на большой высоте гигантский саркофаг Жан-Жака, а раньше, в тюльрийском саду, он видел траурную триумфальную колесницу, на которой стоял саркофаг. Двенадцать белых лошадей, их вели двенадцать мужчин в античных тогах, везли колесницу, катившуюся на четырех огромных бронзовых колесах. Античные светильники окружали гранитный саркофаг, в который был опущен гроб с телом Жанжака. В небо поднималось облако от курений ладана и благовония. На крышке саркофага было ложа, сделанное по образцу римских, там, слегка приподняв торс и, оперев голову на руки, лежал восковой жанжак. Фигура Жанжака четко вырисовывалась на фоне светлого неба. Фернан с изумлением отмечал про себя, что эта кукла вытесняет из его памяти образ живого Жан-Жака. Он старался удержать его, но воспоминания о реальном Жан-Жаке, совершенно затмевая его, неустранимо вторгалась восковая. поклонная фигура, которая медленно, окутанная курением ладана, двигалась впереди. Огром Марсельезы все больше отодвигал живого Жан-Жака в дальние дали. В непостижимое. Фернан прям-таки физически ощущал, как уходит от него реальный Жанжак. Все, что было в Жанжаке повседневного, отпало, исчезло, неповторимое, вечное обособилось, поднялось ввысь, реяло там, впереди, притягивая к себе все взоры. Процессия добралась до цели. Здесь, на левой стороне старого города, на его самой высокой точке, в царствование Людовика XV была заложена церковь Святой Женевьевы, но сложное здание через четверть века еще не было готово, его закончили уж после свержения Людовика XVI, и решением национального собрания эта церковь была превращена в пантеон, место погребения выдающихся людей страны.